Сцена 22 -я. Венецианский дворец спорта Мизерикордия не походил ни на один спорткомплекс на планете. С послевоенного времени до начала 70-х в этом возведенном в 16-м столетии здании, когда-то принадлежавшем монашескому ордену, проходили игры местной баскетбольной команды, а болельщикам приходилось ютиться между кромкой поля и сводчатыми окнами. Недавно оно было отреставрировано, и фонд Коу арендовал его для проведения вечернего приема. Не только из-за внушительной архитектуры, но и потому, что службе охраны было легко обеспечить его безопасность. В здании было всего два входа, достичь одного из которых можно было только поднявшись по широкой железной лестнице. К восьми вечера вокруг здания и на площади одноименной церкви уже собралась праздничная толпа, гости в смогингах и вечерних платьях стройными рядами исчезали внутри. Отступы к Дворцу спорта контролировали около 20 сотрудников службы безопасности, стоящих перед обоими входами и на мосту через канал, а неподалеку были пришвартованы два катера — полицейский и карбинерский. После проверки пригласительных гости проходили через рамку металлоискателя и детектор взрывчатки — а затем попадали в расписанный фресками зал с подпирающий кессонный потолок колоннадой. В галерею на втором этаже вела лестница, однако подниматься по ней имели право только сотрудники. Лестница была закрыта на цепочку, за которой стояли три охранника с неизменными гарнитурами и странными выпуклостями под пиджаками. На месте бывшей баскетбольной площадки положили стальной пол, где и должна была оставаться обычная публика. Под сопровождение женского струнного квартета, исполняющего Брамса и Гайдна, гости могли сделать селфи с местными чиновниками и звездами шоу-бизнеса, которые приехали почтить Паулу Ветри. Над столом с валаванами висел огромный портрет усопшей. В девять по мостику с застывшей пьяной улыбкой прошел ее сын в смокинге от Армании темных очках, скрывающих кровозлияние в левом глазу. Под руку с ним шла облаченная в кислотно-зеленое платье от Шанель и такого же цвета жакет Гельтине. Платье было полупрозрачным, и ей пришлось нанести грим на все тело, включая ноги, обутые в красные лодочки. Со стриженными под боб черными волосами Гельтине выглядела почти девчонкой, беззащитной девчонкой. На контроле она назвала имя, внесенное Франческо в список приглашенных как свой плюс один а тот подыгрывал ей и старался не рассмеяться. Марк Рассари, подошедший, чтобы поприветствовать их и проводить внутрь, сухо напомнил Франческо, что на верхний этаж ему придется подняться без спутницы, как он с некоторым презрением назвал Гильтине. В собранном Рассари досье имелась фотография невесты, Франческа, и эта женщина была на нее совершенно не похожа. Гильтине кивнула, ее это устраивало, Попасть на второй этаж она намеревалась с помощью мужчины в летной куртке, который стоял в толпе зевак на противоположном берегу канала. На миг взгляды их встретились, и полицейский узнал девочку, в год падения стены оставившую ему на столе прощальную записку и пачку наличных, которых должно было хватить на то, чтобы сменить личность. В своей коротенькой записке она с жестокостью человека, так и не научившегося лгать, Сообщала лишь, что собирается предпринять путешествие легке, а он для нее слишком тяжелая обуза. Ее отъезд не стал неожиданностью для полицейского, но он надеялся, что девочка хотя бы на прощание покажет, как относилась к нему все эти месяцы, когда они учились жить снаружи. Как бродячая кошка, она появилась из ниоткуда, чтобы ее вылечили и покормили, а затем столь же внезапно исчезла, отправившись по следу новой дичи и любви. Только спустя много дней полицейский заметил, что девочка оставила ему маленький угольный рисунок, изображавший взрослого и малышку, которые рука об руку шли вперед, согнувшись против ветра. Малышка с улыбкой смотрела на мужчину. Гельтина не подала виду, что узнала его, но, проходя металлодетектор, обернулась и подняла левую руку. Полицейский понял пять минут.